488. Жить для других, забывая о себе совершенно, хорошо уже потому, что заставляет сознание как бы отделяться от своих оболочек и жить сперва вне их интересов, а потом уже и своих. Ценно каждая мысль, чувства или действия, отрывающие от себя и своих оболочек.